Глава 56. Лея. Последние несколько дней, проведенные в Байрон-Бэй, я почти не видела Акселя. С его слов он был занят продажей картин и другими рабочими вопросами. Я почти чувствовала, что он избегает меня. И хотя это было похоже на передышку, пребывание рядом с ним все равно вызывало у меня привыкание шоколадный торт, который кладут перед тобой, когда ты сидишь на диете, или сплетник, про который ты говоришь себе, что не хочешь их слышать, но о которой тебе обязательно нужно знать. У меня было не так много времени, чтобы думать о нем, потому что после того, как Лэндон уехал на следующее утро после выставки, я почти не расставалась с Нгуэнами, моим братом и его невестой. В понедельник, когда мы в последний раз ужинали вместе, Аксель казался более задумчивым, чем обычно, погруженным в свой собственный мир. Настолько, что почти не говорил. «Сын, ты в порядке?» — спросила Джорджия. «Да, супер». Он рассеянно посмотрел на нее, вернулся взглядом к своей тарелке и почти не поднимал глаз, пока не пришло время прощаться. Он поцеловал меня в щеку и заверил, что позвонит мне позже на неделе, чтобы обсудить кое-какие дела. Затем он ушел, а мы пешком добрались до отеля, где остановились Оливер и Бека. Когда она сказала, что ей еще нужно собрать вещи и принять душ, брат спросил меня, не хочу ли я прогуляться, и я согласилась, потому что мы еще не были наедине, и я слишком привыкла к тому, что он был предоставлен сам себе каждый раз, когда приезжал ко мне в Брисбен. Я повисла на его руке, пока мы шли. «Хорошо было вернуться сюда», — глубоко вздохнула я. «Очень хорошо», — улыбнулся он. «Мне этого не хватало». И тут мне кое-что пришло в голову. Вернее, я думала об этом последние несколько лет, но у меня никогда не хватало смелости действительно сделать это. Ты бы хотел побывать в нашем старом доме? — Лея, я не знаю, хорошая ли это затея для тебя. — Я хочу, — заверила я его. — Хорошо, пойдем. Он взял меня за руку. Мы шли в тишине по хорошо знакомому нам обоим маршруту. Я почти видела, как эмоции Оливера смешиваются с моими, словно краски. Уверенность синего, неуверенность ярко-желтого, тоска лилового. Мы выросли в доме на окраине, рядом со старым домом Джонсонов. Оба дома были двухэтажные, с небольшим задним двором, окруженные свободно растущими деревьями. Все было по-прежнему, но в то же время так не похоже. «Он заброшен», — простонала я, глядя на дом. «Это не так», — сжал мою руку Оливер. «Какие-то англичане купили его много лет назад. Они собираются приехать и жить здесь, когда выйдут на пенсию, а потом снесут его и построят что-то новое». По крайней мере, так они мне сказали. Несмотря на боль и возникший в мыслях образ этих стен, превращенных в груду обломков, я посчитала, что так будет лучше. Потому что это место хранило слишком много воспоминаний, чтобы создавать новые на их основе. Потому что если оно уже никогда не будет прежним, а оно точно не будет, то, может быть, «Стоит начать все с чистого листа». «Помню, как ты лазила вон на то дерево». Нарушил молчание Оливер. «Ты забиралась туда, как обезьяна, и часами висела на одной из веток. Только Аксель мог спустить тебя вниз». «А мама грозилась его срубить». «Точно», — засмеялся он. «Она была прекрасна». «Характер у нее был, будь здоров». «Как и у тебя» такая эмоциональность. Ты больше похож на отца. Ты правда так думаешь? Да. Ты честный, прозрачный. Оливер улыбнулся и крепче сжал мою руку. Я очень тебя люблю. Ты ведь знаешь это, да? Я тоже тебя люблю. Всегда буду. После полуденный ветер шелестел в кронах деревьев и сдувал упавшие на землю листья. Оливер, что такое? Что ты сделал со всем этим? Забрал все, что мог? Он отвел взгляд. Гуэны помогли мне. Я забрал несколько коробок. А они оставили себе остальное. Пару папиных картин подарили галерее. А остальные... Остальные что? Остальные остались там. «В доме? Думаешь, они все выбросили?» «Не знаю. И предпочитаю не думать об этом», — вздохнул он и потер шею. «Надо возвращаться, Лея. Уже поздно. Мы должны высадить тебя в Брисбене, а потом сесть на самолет». Пока мы шли обратно в отель, я пыталась выкинуть из головы последние мысли. Хотела бы я сказать, что мне это удалось». Но это не так.